Разочарованную гримаску. Но это 144 мили в сутки. Постарался я приободрить ее. Лицо мод просветлело. А как далеко нам еще плыть? Вон там, Сибирь, указал я на запад. И примерно в 600 милях отсюда, на юго-запад, Япония. При этом ветре мы доберемся туда.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 познавал смысл любви глубже, чем могли меня этому научить песни и сонеты всех певцов и поэтов. Вдруг Мот, тряхнув головой, откинула волосы назад, и я увидел ее улыбающееся лицо. «Почему женщины подбирают волосы?»